и сдвинул боковую стену веранды, открыв вид вдоль берега на восточный угол залива. Фриддон понесся огромными прыжками. Чара бежала, откинув назад голову. Девушка скоро отстала, но к студии оба подбежали одновременно, нырнули в черный неосвещенный вход и через секунду снова неслись вдоль моря под луной упрямые и быстроногие. Фриддон первым достиг веранды но Чара прыгнула через открытую боковую створку и оказалась внутри комнаты. Веда восхищенно всплеснула руками. «Ведь Фриндон победитель весенних десятиборей». «А Чара Нанди окончила высшую школу танцев, обе ступени, древних и современных», в тон Тонведе отозвался Карцан. «Мы с Ведой учились тоже, но только в низшей», вздохнула Эвдональ. Нишу теперь проходят все», поддразнил художник.